Глава 6. Входивший во двор Фань Сань был на веселе. Скорый япон сюда заявится, выбрало времечко ослить сваша, недовольно ворчал он. Хотя ше тут говорить, её мой жилет без покрывал. Кто колокольчик на шею тигру повязал, тому и развязывать. Ты, Шангвань Шоу-Си, смотрю молодцом, бережёшь репутацию. Хотя, <тюх> тьфу, какая у тебя репутация? Я только из уважения к матушке твоей. Мы с твоей матушкой, — хохотнул он. Она мне скребок изготовила. Лишь идём копыт подрезать. Шоу-Си обливался потом и что-то бормотал, едва поспевая за Фань-Санем. «Фань-Сань!» Фань — послышался громкий голос Шангвань-Люй. «Тебя, как духа покровителя, не дождёшься, ублюдок!» «Фань-сань явился!» — приосанился тот. Взглянув на распростёртую на земле чуть ли не при последнем издыхании ослицу, он тут же почти протрезвел. «Ох-ох-ох! Нэнш так! Шо раньше-то не позвали?» Скинув с плеча сумку из воловьей кожи, он нагнулся, потрепал ослицу по ушам и погладил по брюху. Потом повернулся к заду... Потянул за торчащую из родовых путей ногу и, выпрямившись, печально покачал головой. «Поздно. Дрянь дело. Говорил я твоему сыну, когда он привёл её в прошлом году на случку. Лучше с ослом этого вашего кузнечика спаривать. Так он и слушать не стал. Жеребца ему подавай. А мой жеребец племенной, чистокровный японец. Одно копыт больше её головы». Как забрался на неё, так она чуть не грохнулась, но прям петух воробьиху топчет. Но мой племенной он племенной есть, дело своё знает, зажмурился и, знайся, охаживает кузнечика вашего. Да будьте чей-другой жеребец, что с того. То ж трудно рожала бы. Ваш для мулов не годится, ей только ослов и приносить. Таких же кузнечиков, как сама. «Фань-сань!» — оборвала его рассерженная люй. Это и всё, что ли? Ну всё, всё. Что тут ещё говорить? Он поднял сумку, закинул её на плечо и, снова утратив трезвость, пошатываясь, двинулся к выходу. Но она схватила его за руку. Неужто вот так просто и уйдёшь? А ты разве не слыхал почтенный, о чём хозяин Фушентан горланит? Скоро же вся деревня разбежится. Ты кто важнее, я или ослица? Верно думаешь, не уважаю тебя, почтенный Сань. Будет тебе две бутыли доброго вина и свиная голова. В этой семье я хозяйка. Знаю, знаю, усмехнулся Фань Сань, глянув на Шангуани, отца и сына. Таких женщин, что бы семью кузнеца как клещами держали, да с голой спиной молотом махали, во всём Китае не сыщешь. Экая сила, ще. И он как-то странно рассмеялся. «Не уходи, Сань, мать твою!» — хлопнула его по спине Люй. «Как ни крути, две жизни на кону. Племенной — твой сынок, а с лица — это снаха тебе. А мулёнок у неё в животе — внучок твой. Давай уж, расстарайся. Выживет — отблагодарю, награжу. Не выживет — винить не буду. Знать, судьба моя такая несчастливая. Экай ты молодец. Я с лицу жеребца в родственнике мне определила», — смутился Фань Сань. Ну, что ты скажешь после этого? Ну, попробую, может, вытащу животину с того света. Вот это я понимаю, разговор. И не слушай ты, Сань, россказни этого полоумного сыма. Ну, зачем японцы сюда потащатся? К тому же этим ты благие деяния свои приумножаешь, а черти добродетельных стороной обходят. Фань Саня открыл сумку и вытащил бутылочку с маслянистой жидкостью зелёного цвета. «Это волшебное снадобье, приготовлено по тайному рецепту и передаётся в нашей семье из поколения в поколение. Как раз для случаев, когда у скотины роды не так идут. Дадим ей, а уж если и после него не родит, то даже Суню-кун не поможет». «Ну-ка, подсоби, господин хороший», — махнул он Шангуань Шоуси. Сунь Укон, могущественный царь обезьян, персонаж классического романа Путешествие на Запад. "Я подсоблю", сказал Шангуань Люй. "В это всё из рук валится. Расходы ахтылась курицы в семье Шангуань, что петух яиц не несёт", проговорил Фань Сань. "Если хочешь обругать кого, третий братец, так и обругай в лицо, а не крути", подолголос Шангуань Фулу. "Есть час, чтоль?" скинулся Фань Сань. "Будет прирекаться", вмешалась Шангуань Люй. "Говори, давай, что делать?" "Голову ей подними", скомандовал Фань Сань. "Мне лекарство влить надо". Люй расставила ноги, напреглась и, обхватив голову ослицы, приподняла её. Животное замотало головой, из ноздрей с фырканием вылетал воздух. "Выше!" прикрикнул Фань Сань. Луи поднятожилась, тяжело дыша и тоже чуть не фыркая. А вы двое, покосился на отца с сыном Фань Сань. Не живые, что ли? Те бросились помогать и чуть не споткнулись об ослинные ноги. Луи закатил глаза, а Фань Сань только головой покачал. В конце концов голову подняли достаточно высоко. Аслицы распустил толстые губы и оскверлил зубы длинный жёлтый Фань Сань в это время вставил ей в рот рожок из коровьего рога и влил зелёные жидкости из бутылочки. Шангуань Люи перевела дух. Фань Сань достал трубку, набил её, присел на корточке, чиркнул спичкой, прикурил и глубоко затянулся. Из ноздрей у него поплыл сизый дымок. «Японцы уездный горд заняли», — проговорил он. Начальнику езд Джан Вэйханя убили, а его домашних износилвали. Та же Сыма наслушался, уточнила Люй. Нет, мой названный брат рассказал. Он там живёт, за восточными воротами. Через 10 ли, правда, уже не правда, хмыкнула Люй. Ли мера длины, равная полукилометру. Сымаку отправил слуг на мост кострище устраивать. вставил шоуси. И это, похоже, не выдумки. Чего серьёзного никогда от тебя не услышишь, сердито зыркнула мать на сына. А вот на выдумки горазд. Мужик ведь, детей целая куча, а всё не понять, голова у тебя на плечах или пустая тыква? Можно ведь поразмыслить. Японцы, они же не без рода племени. У каждого и отец, и мать имеется. Какая у них может быть вражда или ненависть к нам, простым людям? Да ну, чего они нам сделают? Бежать так пуль всё одно догонит. А если прятаться, то до каких пор? Отец и сын слушали по норе в голову и не смея пикнуть. Фань Сань вытряхнул пепел из трубки и прокашлялся. А ведь почтенные сестрицы всё как есть по полочкам разложила. Не то, что мы, дальше своего нас не видим. Последних твоих слов прямо от сердца отлегло. И верно, Куда бежать-то? Где прятаться? Я-то убегу, спрячусь, а своего осла племенного своего куда дену? Они что, две горы, где укроешь? На один день спасёшься, а на пятнадцать не получится. Так что, ну их, мать их ей идти, нам бы сперва мульонку вызволить, а там поглядим. — Дело, говоришь, — поддержала его Люй. Фань Сан скинул куртку, заткнул пояс и прочистил горло, словно мастеру шоу перед схваткой. Вот славно, Сань, вот славно, уважаемый, одобрительно кивнул затараторила Лю. После человек доброе имя остаётся, после дикого гуся только крик. Спасёшь мулёнка, ещё бутыль с меня, буду в барабаны и гонги бить, славу тебе петь. И ерундает всё, почтенные сестрицы, отмахнулся Фань Сан. Разве не я позволил племенному обрюхатить вашу ослицу? Как говорится, что посеешь, то и пожнёшь. Он обошёл ослицу кругом, потянул за торчащую маленькую ножку и пробормотал. Ну что, родственница, вот подошли мы с тобой к вратам ада. Туго тебе придётся, но ты уж не посрами почтенного Саня. Найдите-ка мне верёвку и жердину, продолжал он, потрепав ослицу по голове. — Лёжа ей не родить, надо поднять, чтоб стояла. Отец с сыном уставились на Шангуань и Люй. — Делайте, что велит почтенный Сань, — бросила она. Те принесли, что требовалось. Взяв верёвку, Фань-Сань пропустил её под передними ногами ослицы, завязал вверху узлом и скомандовал. — Суй сюда свою жердину. Шангуань Фулу повиновался. — Ты сюда вставай. указал ветеринар Шоуси. А теперь оба нагнулись и жердин на плечо. Стоящий друг против друга отец с сыном наклонились и подставили плечи. "Ну, вот и славно", удовлетворенно произнёс Фань Сань. "А теперь, не торопясь, по моей команде поднимаем, и чтоб выложились по полной. Получится не получится, сейчас всё и решится". «Больше эта животина вряд ли вынесет. Ты, сестрица, сзаду становись, будешь помогать принимать, чтобы малыш не упал и не покалечился». Он повернулся к ослиному крупу, потёр руки, разогревая, вылил всё масло из стоящей на жёрнове лампы на ладонь, растёр по рукам и выдохнул. Сунул руку в родовые пути, и ноги ослицы конвульсивно задёргались. Рука Фаньсаня проникала всё дальше, пока не оказалась внутри по плечо, а щека прижалась к красноватому копытцу мулёнка. Шангуань-Люй смотрел на него во все глаза с трясущимися губами. — Так, господа хорошие, — выдавил Фань-Сань приглушённым голосом. — Считаю до трёх. На счёт три поднимайте как можно выше. Тут речь о жизни и смерти идёт, так что не трусить и не отпускать. Но... Нижняя челюсть у него почти упёрлась во слинный зад, а глубоко проникша внутрь рука казалось что-то ухватила. Раз, два, три. Отец с сыном крякнули и с усилием начали выпрямляться. Тело с лица повернулось, она перелась на передние ноги, подняла голову, вывернула задние и поджала под себя. Вместе с ней повернулся и Фань Сан. Теперь он лежал на земле чуть ленее ничком. Лица не видно, слышался лишь голос. Поднимай, поднимай же! Яростно вытягивая тяжесть вверх, отец с сыном стояли уже почти на цыпочках. Люй подлезла под брюхо ослицы и упёрлась в него спиной. С громким криком та встала на все четыре ноги. И тут же из родовых путей вместе с кровью выскользнуло что-то большое и липкое. попав прямо в руки Фань Саня, а потом мягко съехав на землю. Фань Саня обтёр морду мулёнка, перерезал ножом пуповину, завязал, отнёс его на место, почистил и вытер всего сухой тряпкой. В глазах Шангуань Люй стояли слёзы. Она безостановочно повторяла: "Слава богам неба и земли, благодарение Фань Саню". Мулёнк пошатываясь встал на ноги, но тут же упал. Мягкая, как бархат, шерстка, красные губы, словно лепестки розы. «Молодец!» — проговорил Фань-Сань, помогая Мулёнку встать. «Наша всё же порода. Племенной мой сынок, а ты, молец, стал быть внучок мне, а я тебе дед. Почтенная сестрица, приготовь немного рисового отвара. Покорми мою сноху-ослицу, она почти с того света возвернулась».